Прямо в ухо ему загудел автомобильный гудок. Громко заскрипели тормоза. Томи не видел приближающейся машины, потому что смотрел сначала назад, а потом прямо себе под ноги, опасаясь подскользнуться и упасть. И это едва не стоило ему жизни. Резко вскинув голову, он увидел совсем рядом с собой удивительно яркий фордовский фургон, который, сверкая желто-красно-золотисто-черно-зелеными бортами, волшебным образом возник из темноты, словно явился из другого измерения. Томми бросился к нему. Мягко качнувшись на рессорах, фургон встал как вкопанный за мгновение до того, как толкнуть Томми, но сам Томми не мог остановиться так резко. На полном ходу он врезался в фургон, больно ударился о крыло и, отлетев вперед, упал прямо под колеса. К счастью, он не потерял сознание. Схватившись за передний бампер, Томми кое-как поднялся на ноги. Как оказалось, экстравагантная раскраска фургона не имела ничего общего с бредом сумасшедшего. Напротив, кто-то пытался оформить машину под музыкальный автомат в стиле арт-деко. Арт-деко – декоративный стиль в искусстве 20-30-х годов, снова вошёл в моду в 60-х годах. Летящие газели среди стилизованных пальмовых листьев, сверкающие серебряные пузырьки, вкраплённые волоснящиеся чёрные ленты, И еще более яркие золотые шары в лентах сочного алого цвета производили очень приятное впечатление. Когда водительская дверь отворилась, Томи услышал классическую композицию Бенни Гудмана ⁇ Прыжок в час ночи ⁇ Пока Томи вставал, рядом с ним очутился водитель. Это была молодая женщина в белых туфлях, в белом брючном костюме напоминающим униформу сиделки, и в черной кожаной куртке. «Эй, мистер, с вами все в порядке?» – спросила она. «Все окей», – просипел Томми. «В самом деле окей?» «Да, конечно, оставьте меня». Прищурившись, Томми поглядел на пустынную стоянку. Тварь больше не горела, а мигающие огни аварийной остановки на корме фургона почти не пробивались сквозь дождливую тьму. Томми не видел своего преследователя, но чувствовал, как расстояние между ними сокращается. Возможно, тварь пока не торопилась, но она не отказалась от своих намерений. Это как пить дать. «Поезжайте», — сказал он девушке и махнул рукой. «Но вы, наверное», — настаивала она, — «поезжайте быстро». «Ранены? Я не могу». «Убирайтесь отсюда», — в отчаянии выкрикнул Томми не желая, чтобы эта девушка оказалась между ним и демонической тварью. Он шагнул вперед, намереваясь как можно быстрее пересечь все шесть полос шоссе, на котором не было видно ни одной машины, кроме яркого фордовского фургона и нескольких легковушек на расстоянии полквартала к югу. Их водители сгрудились на обочине, глазея на догорающий корвет. Девушка крепко схватила его за локоть. «Это ваша машина, так славно горит, мистер». «Господи, леди, она приближается». «Кто?» «Она». «Как-как?» «Она приближается». Томми попытался вырваться. «Это ваш новый корвет?» Спросила девушка неожиданно. Томми только сейчас узнал ее. Это была та самая блондинка, которая подавала ему чизбургеры и жареный лук» несколько часов назад. Теперь он припомнил, что и кафе находилось где-то на этом шоссе, но теперь оно закрылось на ночь. Официантка возвращалась домой. И снова Томи посетила ощущение, что он мчится на санях Рока по глубокому ледяному желобу, мчится навстречу своей судьбе, которую он даже не начал постигать. «Тебе нужно обратиться к врачу, приятель сказала девушка. Томи понял, что так просто ему от нее не отделаться. Но когда тварь увидит ее, она обязательно попробует избавиться от нежелательного свидетеля. И избавиться. Когда Томи видел тварь в последний раз, в ней было уже 18 дюймов. И она продолжала расти. На ее спине появился зубчатый гребень, зубы твари стали больше а когти длиннее. Увидев девушку, она бросится на нее, растерзает зубами горло и сполосует когтями лицо. Ее нежное горло, ее милое лицо. Времени на споры больше не оставалось. «Окей, поехали к доктору», — согласился он, в волнении переходя на «ты», как сделала и она, узнав его. «Только увези меня отсюда». Держа его под локоть, словно старика, девушка повела Томик к пассажирской дверце, обращенной к пустынной и темной стоянке. «Да поехали же, черт!» – выкрикнул Томи, вырываясь. Одним прыжком он добрался до двери и распахнул ее, но девушка, растерянная и удивленная его резкостью, осталась стоять перед своим раскрашенным фургоном. «Быстрее или мы умрем оба!» – снова закричал Томи не скрывая своего отчаяния. Одновременно он оглянулся через плечо, ожидая, что тварь вот-вот прыгнет на него из дождливой ночной темноты, но ее еще не было видно, и он забрался в форт. Девушка скользнула на водительское место с поразительной быстротой и захлопнула дверь со своей стороны через секунду после того, как Томми захлопнул свою Выключив музыку, она спросила, что же все-таки случилось, ты как сумасшедший выскочил из темноты и едва не попал под колеса, я едва успела, ты глухая или просто дура, заорал Тони, срывающимся от напряжения голосом, нам нужно убираться отсюда, живо, ты не должен так со мной разговаривать, спокойно ответила она, но в ее голубых глазах промелькнул гнев. Разочарование и безнадежность лишили Томи Дара речи, и он в сердцах сплюнул. Даже если ты ранен или напуган, это не дает тебе права грубить. Это невежливо. Сквозь боковое окно Томи бросил взгляд на стоянку. Я не люблю грубости, сказала девушка. Мне очень жаль, отозвался Томи изо всех сил, стараясь говорить спокойно. Сдается, мне не очень-то ты раскаиваешься. Я раскаиваюсь. По твоему голосу этого не скажешь. Томи подумал, что еще немного, и он убьет ее сам, не дожидаясь, пока это сделает тварь. Мне честное слово очень жаль, сквозь зубы процедил он. Правда? Честное, предчестное, вот это звучит уже получше. Не могла бы ты отвезти меня в больницу? спросил Томи голосом умирающего. Ему очень хотелось, чтобы девушка наконец-то тронула с места свою раскрашенную колымагу. Конечно, могла бы. Спасибо. Пристегнись. Что? Пристегни ремень безопасности. Это правило дорожного движения. Ее влажные от дождя волосы цвета светлого меда прилипли к колбу. На плечах блестели капли воды. И Томи напомнил себе, что из-за него девушка тоже может попасть в беду. Разматывая длинную шуршащую ленту ремня и застегивая замок, Томи сказал со всем терпением, на какой он был способен. «Прошу вас, мисс, пожалуйста, поезжайте. Вы не представляете, что здесь происходит. Тогда объясни, я не дура, и с ушами у меня все в порядке». На мгновение Томи заколебался. Его история была слишком невероятной, чтобы он решился рассказать ее первому встречному. Но выхода у него не было. И он разразился длинной тирадой, прозвучавшей сбивчиво и слегка истерично. «Эта штука, эта кукла, которую они подложили ко мне на ступеньке, когда стежки лопнули, у нее оказались настоящие живые глаза и хвост, как у ящерицы. И она напала на меня, бросилась мне на голову с карниза. Ну, где занавески?» «Она там пряталась». Когда я стал стрелять, то оказалось, что она может глотать пули просто на завтрак. Это само по себе плохо, но она еще и умна, дьявольски умна, и она растет. Кто растет, кукла? Разочарование Томи было таким глубоким, что он едва не сорвался. «Тварь, которая вылезла из куклы!» – воскликнул он. «Тварь с глазами змеи, маленькая и быстрая, как крыса. Она растет!» Быстрая, как крыса, маленькое чудовище со змеиными глазами, — повторила девушка, подозрительно глядя на Томми. «Да!» — в отчаянии выдохнул он. С мокрым чавкающим звуком тварь ударилась в стекло пассажирской дверцы. В нескольких дюймах от головы Томми, и ночь огласилась ее пронзительным визгом. «Томми тоже закричал. Вот дерьмо!» — сказала девушка. Тварь действительно выросла, тут то не ошибся, но она еще и изменила форму. Теперь она напоминала человека гораздо меньше, чем тогда, когда она только вылупилась из чрева куклы. Ее голова стала непропорционально большой и отвратительно неправильной, а выпученные зеленые глаза злобно сверкали из глубоких глазниц под низким костистым лбом. Официантка отпустила ручной тормоз. «Сбей ее со стекла!» – приказала она решительно. «Не могу!» «Сбей!» «Как? Ради всего святого! Как?» Пятипалые верхние конечности твари все еще походили на руки. Но ее пальцы оставались пальцами лишь наполовину. Вся их нижняя поверхность была покрыта круглыми присосками, как щупальца спрута или осьминога. И с помощью этих бледных присосок, которые были у нее не только на руках, но и на ногах, тварь крепко держалась за стекло. Томи отнюдь не собирался опускать стекло, чтобы столкнуть тварь. Ни за что. Блондинка переключила передачу и так резко выжила газ, что они могли бы оказаться на противоположном конце галактики не больше, чем за 18 секунд. Стрелки на приборах дружно прыгнули вправо, двигатель взвыл так, что заглушил даже визг твари. Но бешено вращающиеся покрышки только скользили по мокрой мостовой, и фургон, вместо того, чтобы достичь другого конца галактики или хотя бы следующего квартала, остался на месте, выбрасывая фонтаны грязной воды из-под всех четырех колес. Тварь открыла рот». Мелькнул черный раздвоенный язык, черные зубы заскрежетали по стеклу, покрышки наконец сцепились с мостовой, и форт рванулся вперед, словно стрела, пущенная из тугого арбалета. «Не впускай ее!» – жалобно сказала девушка. «Почему это я должен впустить ее?» «Не впускай! Ты думаешь, я сумасшедший?» Фургон, как ракета, летел на север по шоссе «Пасифик Коуст». Скорость была такой, что Томи начинала казаться, будто его лицо начинает тяжелеть и оплывать от перегрузок, как у астронавта во время запуска челнока. Тяжелые дождевые капли вырезались в лобовое стекло, словно пули, выпущенные из автоматического оружия. Но тварь продолжала крепко держаться за стекло. «Она пытается пробраться внутрь», — заметила девушка. «Да! Что ей нужно?» «Ей нужен я!» Почему? Не знаю. Кожа твари все еще была черной с желтыми крапинами, но ее прижатое к стеклу брюшко приобрело отвратительно гнойный желтый оттенок. Словно зачарованный Томи смотрел, как она лопнула и оттуда показались какие-то мерзко извивающиеся отростки. Или щупальца, заканчивающиеся круглыми, как уминок, ртами. Щупальца намертво присосались к стеклу. В салоне фургона было достаточно темно, чтобы Томми мог рассмотреть, что, собственно, происходит. Но ему показалось, что оконное стекло начинает дымиться. «О, Господи!» — вырвалось у него. «Ты что-то сказал?» «Эта тварь растворяет стекло или прожигает его». «Прожигает?» «Да!» «Как?» «Думаю кислотой». Почти не притормозив на повороте, девушка свернула с шоссе и помчалась по подъездной дорожке кантри-клуба Ньюпорт Бич. На повороте фургон накренился и центробежная сила бросила Томи на дверь, так что его лицо на мгновение прижалось к стеклу, за которым тварь продолжала свою разрушительную работу. Куда? слабо вскрикнул Томи. В кантри-клуб. Зачем? Нам нужен грузовик. Она снова резко повернула, на сей раз в другую сторону, и Томи отбросила от дверцы и растворяющегося стекла. Они оказались на клубной стоянке. В этот поздний час она была почти пуста, если не считать нескольких одиноких машин, среди которых выделялся мощный грузовик. Прицелившись ему в корму, девушка прибавила газ. «Что ты делаешь?» – слабо вскрикнул Томи. «Надо же нам отцепиться от нее!» Она отвернула в сторону в самый последний момент, так что фургон, обдирая оранжевую краску с переднего крыла, промчался почти в притирку с грузовиком. Дополнительное наружное зеркало с правой стороны срезало как ножом, заскрежетал металл, искры брызнули во все стороны, но тварь оказалась как раз между оконным стеклом и бортом грузовика. Стойка крыши прогнулась, тварь оказалась гораздо крепче фургона. Ее присоски оторвались от закаленного стекла дверцы только тогда, когда она лопнула с таким оглушительным хлопком, что Томми расслышал его даже за ревом двигателя и скрежетом раздираемого металла. Осколки стекла посыпались на него, и Томи на мгновение показалось, что тварь сейчас упадет ему прямо на колени. Но уже в следующую секунду фургон миновал припаркованный грузовик, и он понял, что им удалось отделаться от нее. «Хочешь, развернемся и пару раз пройдемся по ней колесами?» прокричала девушка, перекрывая шум ветра, врывающегося в разбитое окно. «Нет!» – крикнул в ответ Томи, наклоняясь к ней. «Не поможет! Если ты промахнешься, тварь может схватиться за колесо, и тогда мы ее уже не стряхнем!» «Поверь, она сумеет удержаться под днищем, чтобы просочиться, протиснуться в салон и добраться до нас. Тогда рвем когти отсюда!» Она развернулась и, промчавшись по подъездной дорожке клуба, так лихо вывернула обратно на шоссе, что Томе показалось, что либо фургон сейчас перевернется, либо колесо лопнет, и он опять же перевернется, но ничего не случилось. Между тем девушка продолжала давить на педаль газа, явно пренебрегая введенными законом штата ограничениями скорости. Странно подумал Томми, почему она тогда так волновалась из-за ремной безопасности. Впрочем, он недолго раздумывал об этом. Ему все казалось, что визжащая тварь вот-вот опять возникнет из ночи и дождя, и он почувствовал себя в относительной безопасности только тогда, когда они пересекли Джамбари Роуд и начали спускаться к Ньюпортскому заливу. Дождь, врывавшийся вместе с ветром в разбитое окно, больно хлестал его по щеке, но Томми не обращал на это внимания, вряд ли он мог промокнуть сильнее. Фургон мчался с такой бешеной скоростью, что ветер буквально ревел, разговаривать при таком ветре было практически невозможно, поэтому ни Томми, ни его спасительница даже не пытались заговорить. На мосту через отводной канал, в паре миль от стоянки, где они оставили гадину, блондинка наконец сбросила скорость, и шум ветра несколько стих. Потом она посмотрела на Томми так, как никто никогда на него не глядел. Под этим взглядом Томми почувствовал себя только что высадившимся из летающей тарелки зеленым бородавчатым существом, с круглой как тыква головой. Впрочем, нет, точно так же глядела на него его собственная мать, когда он сообщил ей о своем намерении писать детективные рассказы. Нервно откашлившись, Томи сказал, «Ты очень хорошо водишь машину». К его огромному облегчению девушка улыбнулась. «Ты так думаешь? Серьезно? Ты просто ас! Спасибо! Ты и сам неплохой водитель!» «Я?» — ты проделал на своем корвете довольно забавный трюк. Не смешно. Да нет, сначала ты летел совершенно прямо и даже, кажется, набирал высоту. Просто потом ты немного растерялся. Мне очень жаль, что твой фургон пострадал. Фургон прилагается, загадочно ответила она. Я заплачу за ремонт. Ты душка. Нужно остановиться и заткнуть чем-нибудь это окно. ты уверен, что тебе не нужно в больницу? Со мной все в порядке, уверил он ее. Просто вода может испортить твою обивку. Пусть это тебя не волнует. Но... Она голубая. Что? Голубая обивка. Да, действительно. Ну и что? Я не люблю голубой цвет. Но другие повреждения... Я к этому привыкла. В самом деле... Это со мной часто случается, небрежно заметила девушка. Да, я веду очень разнообразную и насыщенную событиями жизнь. Как это? Очень просто. Она улыбнулась. Эта жизнь и научила меня не расстраиваться по пустякам. Ты очень необычная женщина, заметил Томи. Она ухмыльнулась. Спасибо. Томми почувствовал себя растерянным. Как тебя зовут? Деливеранс. Как как? Деливеранс Пейн. Это значит избавление от мук. Когда я рождалась, маме пришлось нелегко, поэтому она решила назвать меня именно так. В чувстве юмора ей не откажешь, верно? Томми не сразу понял, что она имеет в виду. А когда понял, кивнул. «Обычно меня зовут просто Дэл». «Дэл», — повторил Томми. «Мне нравится». «А как твое имя?» «Туонг Фан», — отозвался Томми и сам удивился. «То есть Томми?» «Туонг Томми?» «Не Туонг, просто Томми Фан. Меня зовут Томми Фан». «Ты уверен?» Большую часть времени, да. Ты необычный мужчина, ответила Дэл, возвращая комплимент. Но в окно попадает действительно много воды, не успокаивался Томи. Мы скоро остановимся. Где ты научилась так управлять машину, Дэл? У мамы. Должно быть, у тебя очень необычная мама, тупо сказал Томи. Моя мама это что-то. Она обожает гонять на автомобилях. Совсем не как моя. Заметил Томми печально. И на моторных лодках, и даже на мотоциклах. Мама просто не способна равнодушно пройти мимо транспортного средства, способного сделать больше 30 миль в час. Ей обязательно надо сесть за руль и попробовать. Дэл затормозила на красный сигнал светофора. В салоне ненадолго воцарилась тишина. Дождь лил так, словно небеса были дамбой которую наконец-то прорвала, а поблизости не было ни одного мальчика с пальцем подходящего размера. Наконец Дэл сказала: Значит, ты говоришь, это была быстрая, как крыса, тварь со змеиными глазами.